Глава 2. Лариса вышла из здания университета, когда раздался звонок. Она вытащила телефон и поморщилась. Первой мыслью было не отвечать, но она пересилила себя и поднесла трубку к уху. «Ларочка, ты знала, что интервью у нас брал великий князь?» прощобетала Анфиса Афанасьева в трубку. «Это был не Андрей», — ответила ей Лариса, выходя за ворота и останавливаясь возле небольшой парковки. «Это был его брат-близнец Роман». «Рома пробует себя в разных профессиях, в том числе и в журналистике». Она сомневалась, что Анфиса сумеет отличить братьев, поэтому ничем не рисковала, выдавая Ромку за Андрея. «Так значит, это правда», — протянула Афанасьева. «То, что ты встречаешься с Романом. А как вы познакомились?» «Анфиса, Рома и у меня брал интервью. Ты что, забыла?» Лариса сжала свободную руку в кулак. «Это был уже не первый подобный звонок. Она даже удивилась, почему Афанасьева так долго не звонила». «Потому он пригласил меня в кафе, и я узнала, что Егор Ушаков любит выпечку кухарки Орловых. Собственно, после того, как я узнала столь интимные подробности, мы начали встречаться». «Это... Хм, романтично», — наконец выдавила из себя Анфиса. «Наверное, она хотела услышать историю про миллион роз и как красиво Орлов за ней ухаживал». Наверняка она была бы жутко разочарована, если бы Лара рассказала, что разглядела Рому, и он ей понравился в тот момент, когда он навалился на неё, закрывая своим телом от взбесившегося грузовика. «Очень», — ответила Лариса. «Вот ты знала такие подробности об Ушакове? То, что он ест гору пирогов и не толстеет?» «Сволочь!» — выпалила Анфиса и тут же прикусила язык, а потом осторожно добавила. «Это же Ушаков? У Егора Александровича должны быть свои маленькие прихоти. Как у всех нас». На парковку завернула знакомая машина, и Лариса шагнула к ней. «Анфиса, ты зачем звонишь?» «Ах, да, Ларочка. Я помню, ты упоминала, что вы хотите строить еще один торговый центр здесь, в столице. Тогда Афанасьев ответил Артему, что мы заняты. Но сейчас основная работа завершена, и можешь передать отцу, что если ему нужен застройщик...» «Я обязательно передам», — проговорила Лариса и отключилась. Все это время она смотрела на Романа, стоящего возле машины, скрестив руки на груди. «У меня появляется странное желание утопить телефон в пруду уже совершенно намеренно», сказала она ему. «Чего хотят?» Рома оторвался от машины и открыл перед Ларой дверь. «Сотрудничество. Все хотят сотрудничества. При этом стараются действовать исключительно через меня». Она бросила телефон в сумочку и посмотрела в окно. Отец предупреждал, что так и будет. Рома не спешил заводить машину. Наконец он тихо сказал. «Лара, посмотри на меня». Девушка повернулась и вздрогнула, натолкнувшись на серьёзный взгляд светлых глаз. «Ты...» — его перебил телефонный звонок. Посмотрев на номер звонившего, он ругнулся, но решил ответить. «Орлов...» «Рома...» — голос деда звучал устало. «Ты можешь с Андреем подъехать ко мне на производство? Я хочу кое-что с вами обсудить». «Хорошо...» — Роман даже удивился. «У тебя что-то произошло?» «Ваш отец...» — хмуро сообщил ему Стоянов. «Со мной всегда происходит ваш отец...» Это наши с Костей дела не бери в голову. Я до твоего брата не смог дозвониться. Захватишь его? Ладно, когда нам подъехать? Да прямо сейчас подъезжаете. И Александр Стоянов отключился. Рома прислонил трубку к губам и посмотрел на Ларису. Затем решительно набрал номер брата. «Чего тебе?» – раздался голос Андрея. Фоном шёл какой-то грохот, приглушённое ругательство и истошное кошачье завывание. Судя по голосу, ругалась Ольга. Чье окошко или кот завывал, оставалось пока непонятно. «Дед не мог до тебя дозвониться», — сказал Ромка. «Или даже не пытался». «Секунду». Андрей, судя по всему, отвлёкся, чтобы посмотреть пропущенные Точно не дозвонился, но я, скорее всего, не слышал звонка. «Что у вас там происходит?» Рома отодвинул от уха телефон, потому что из трубки раздался оглушающий грохот. «Я только что вернулся из школы», — хлопнула дверь, и голос Андрея прозвучал гораздо чётче. Насколько я понял, Сима, Ольгина кошка, спёрла бриллиантовый гарнитур, который вытащили, чтобы почистить и подарить кому-то важному из Содружества. Оля с Ирой пытаются отобрать его, но поймать Симу не могут. А почему она не телепортирует? Ромка закусил губу, чтобы не засмеяться. Ольга успела на гарнитур блок против перемещения набросить, а эта белая паразитка не хочет терять добычу. Андрей, похоже, тоже едва сдерживался, чтобы не заржать. А чего дед хотел... «Просит, чтобы мы приехали к нему на производство, что-то хочет обсудить». Рома бросил взгляд на Лару и улыбнулся. «А давай», — ответил брат, — «здесь и без меня очень весело, а деда мы давно не навещали». Андрей отключился, а Роман посмотрел на Лару. «Ты хотел что-то сказать перед тем, как тебе позвонили?» — напомнила ему девушка. «Да, хотел», — Рома задумался, а потом завёл машину. «Давай съездим к Александру Стоянову, а потом поговорим». Тебе не хочется познакомиться с отцом женщины, брак с которой у отца был такой... В общем, поэтому, скорее всего, он на нас с Андрюхой не давит в этом плане. Лара только покосилась на него. Они часто поговорили про Стояновское наследство, но Лариса плохо понимала, что это значит, потому что мало кто в Российской империи знал о том, что император Константин был когда-то женат на Анне Стояновой, матери его сыновей. Борька откинулся на спинку стула в этом довольно уютном кафе и взял кофе. Нахмурого Вовку, Вольфа и его откровенно веселящегося брата Орлов предпочитал не смотреть, сосредоточив всё своё внимание на девушках, зашедших сюда вместе с ними. «Расскажите нам, прелестная Аврора, чем живёт этот посёлок, есть ли здесь работа, да и вообще, нам было бы интересно местные сплетни послушать». Боря широко улыбался, и по его виду нельзя было сказать, что он сильно заинтересован в ответе, словно парень говорил, чтобы просто поддержать разговор. «Мы не слишком в курсе местных сплетен», — Аврора сдержанно улыбнулась. «Мы живём и работаем в обширном поместье горонна Здесь, в посёлке, бываем редко, поэтому ничем помочь в плане сплетен не можем». «Вот как?» — Вовка внезапно встрепенулся. «И что, много человек работает в Гаронне?» «Прилично», — Аврора сдержанно улыбнулась. «Эти трое молодых парней не выглядели опасными. К тому же они не спрашивали ничего такого, о чём им не смог бы рассказать любой житель посёлка». Вон даже хозяин кафе вполне мог рассказать о некоторых творящихся в поместье делах, которые вышли наружу. «Это большое поместье, в котором даже имеется своё производство». «Наверное, владеет им какой-нибудь клан», — протянул Федька. «А не опасно таким привлекательным девушкам работать там, где сыновья клана праздно шатаются?» «Клан, которому принадлежит поместье из Российской империи», — довольно обтекаемо ответила Аврора. «Мы ни разу не видели главу клана, да и сыновья этого клана как-то стороной нас обходят». «Ужасная несправедливость», — Борька снова расплылся в улыбке. «А почему вас интересует поместье?» Внезапно Аврора напряглась и прищуривалась. «Рори, разве ты не видишь? Молодые люди ищут работу», — мягко ответила за парней блондиночка. «Они же сами сказали, что их почти из дома выгнали с пожеланием найти себе средства к существованию самостоятельно». «Значит, вы не из клана», — задумчиво проговорила старшая из сестёр. «Вот что. Сейчас началась пора сбора винограда и его обработка». Рабочих рук всегда не хватает. Мы на данный момент переживаем определенные трудности и не сможем заплатить много. Но если вам негде остановиться, можете поработать у нас. Сезон быстро закончится, и к тому времени вы уже определитесь и сможете подыскать что-нибудь более достойное». Аврора даже себе не признавалась, но хотела, чтобы трое высоких и крепких парней согласились поехать с ними. Хотя бы до того времени, как сюда нагрянут орловы. Аврора не говорила Беатрис, чтобы ее не пугать, но очень уж в скверную историю попал отец – И хозяева поместья были не единственными, кого им нужно было бояться. При этом она даже не поинтересовалась именами своих случайных знакомых. Из них троих представился только Борис, и девушкам этого было пока достаточно. Володя пил кофе, и в то время, когда Аврора высказала свое предложение, он как раз делал глоток. «Осторожней!» – Федька вскочил, стряхивая с себя капли, попавшие на него, когда брат закашлялся, подавившись. «Спокойнее надо реагировать на проявление доброты и благородства». Он закусил губу, лихорадочно соображая, что же делать. Самым простым было представиться. С другой стороны, у них появилась уникальная возможность попытаться посмотреть на дела изнутри и выяснить, что же происходит и почему в отчётах такая неразбериха. «Я не думал, что мы выглядим настолько жалко», пробормотал наследник Юрия Вольфа, отставляя кофе и беря салфетку. «Чёрт подери!» Он с ненавистью посмотрел на рубашку, на которой кроме пятен от сока прибавились пятна от кофе. «Эту тряпку нужно было сжечь. Это она во всём виновата. Потому что ни разу за свои 21 год они не попадали в подобные ситуации». что мы должны будем делать?» – осторожно спросил Борька. «Не то, что он боялся физической работы. Просто многого они делать не умели. Ковыряясь в бумагах, можно было выявить многое, но далеко не всё. Кажется, у Матвея был создан целый отдел агентов внедрения. Почему бы не попробовать себя в подобные роли? Вот только Вольфы...» сезон работы много», — вздохнула Аврора. «Хоть этикетки на бутылке с вином клеить, к тому же вы не выглядите слабыми», — она пожала плечами. Борька и Фёдор повернулись к Вовке, который в этот момент рассматривал свою безнадёжно испорченную рубаху. Сейчас от них ничего не зависело. Решение должен был принять старший в их компании. Когда приедут остальные, такие значимые решения будет принимать Андрей. А сейчас старшим был Володя. Сыновья кланов, им даже в голову не могло прийти, что можно поступить как-то иначе. «Что вы на меня уставились?» Вовка встал, раздраженно бросив салфетку на столик. «Что ты думаешь?» Спросил его брат, вопросительно приподняв бровь. «Я думаю, что это паршивая идея. Она настолько идиотская, что может сработать», наконец произнёс Володя и повернулся к авроре «Вы знаете, мы, пожалуй, согласимся». «Тогда мы поедем впереди, показывая дорогу», ответила биатрис и поднялась, чтобы пройти к стойке. «Я заплачу за всех!» Она улыбнулась, сверкнув очаровательными ямочками. Володя ничего не ответил. Он резко развернулся и пошёл к выходу, бормоча себе под нос что-то вроде «Так меня ещё ни разу в жизни никто не оскорблял». «Извините его», — ответил Борька в ответ на вопросительный взгляд Авроры. «Он просто растерялся. Мы поедем за вами». И они с Федькой выбежали из кафе догонять Вовку, которого всё, что произошло с ними за последние сутки, немного выбило из колеи. Когда дверь за ними закрылась, к Авроре подошла Беатрис. «Как ты думаешь, мы правильно поступили?» — тихо спросила она у сестры. «Они из клана. Ты же видишь, что за них всех принял решение старший», — вздохнула Аврора. Она сразу же заподозрила в парнях породу и это повлияло на её отчаянное решение предложить им работу, потому что те, с кем связался её отец, если и имели к кланам какое-то отношение, то только в качестве наёмников». С другой стороны, время визита наследника Орловых неумолимо приближалось, и Аврора решила, что вообще ничем не рискует. К тому же, на сезонные работы они всегда нанимали в большинстве своём незнакомцев. «У всех бывает сложный период. Посмотри на нас!» Беатрис пожала сестре руку. «С другой стороны, у них есть дар, и это может стать для некоторых большим сюрпризом», зло усмехнулась Аврора. «Поехали, посмотрим, что мы сможем предложить сыновьям клана. Не на виноградник же их отправлять, в конце концов». К производству Стоянова я подъехал одновременно с Ромкой. Припарковав машину возле магазина, я выскочил из нее и кивнул Ларисе. «Привет, Лара, ты едешь с нами?» – спросил я девушку. «Да, Рома умеет уговаривать», – она улыбнулась. «Он просто прекрасно чувствует момент». Я потер руки. На тыльной стороне кистей их украшали глубокие царапины. Знает, когда нужно делать предложение, чтобы было невозможно отказаться. Я погляжу, неравный бой с Симой был проигран – Ко мне подошёл Ромка, глядя на руки. «Это было эпично и даже в какой-то мере героично. Я даже сумел сохранить лицо, сделав вид, что ухожу с поля боя, потому что меня позвал дед через брата, а вовсе не потому, что никак не могу поймать эту мелкую заразу», ответил я пафосно. «Я хотел бы на это посмотреть», — ромко хохотнул. «Не стоит». И я взбежал по ступеням, открывая дверь в магазин. Александр Стоянов стоял перед витриной, на которой один из его служащих размещал образцы обрезов. «Столько лет прошло, они всё ещё пользуются дикой популярностью», задумчиво произнёс дед, когда мы подошли поближе. Осмотрев меня с ног до головы, он задержал взгляд на моей стрижке. «Оригинально. Я бы даже сказал экстремально, но, как ни странно, тебе в какой-то мере даже идёт. Я могу узнать, что заставило тебя сменить имидж?» «Один всеми забытый лич», — ответил я, становясь рядом с ним, начиная рассматривать обрезы. «Интересно, что в них такого особенного?» «Лич?» Дед повернулся и посмотрел на Ромку, а затем снова на меня. «Личь больше совместим с Романом?» «Если он его целенаправленно искал, а не случайно на него наткнулся?» Я криво усмехнулся. «Рома, ты не хочешь познакомить меня со своей девушкой?» Александр окинул Лару внимательным взглядом. «Лариса Гусева», — тут же сказал Ромка. «Александр Стоянов, наш с Андреем дед по матери». «Зачем ты хотел, чтобы мы приехали?» — спросил я, поворачиваясь к деду. «Что бы ни говорил ваш отец, а он обычно очень много чего говорит, вы для меня значите очень много». Дед помолчал, а затем добавил, «Моё завещание включает вас двоих и больше никого, так что это производство перейдёт вам в равных долях». «Ты себя раньше времени не хорони, — посоветовал ему Ромка. «Вашей матери едва исполнилось 22 года, когда мы потеряли её», — немного сварливо ответил Стаянов. «Это заставляет задуматься о бренности нашего существования». «Но ты прав, я не собираюсь умирать. Слышал, что вы едете в Содружество?» «Да, отдохнуть и провести ревизию наших предприятий», ответил я, внимательно разглядывая деда. «Мы с ним вообще не похожи ни капельки. Мать больше пошла в Селезневых, и мы что-то получили не только от Стоянова, но и от клана Малификов». «Это хорошо», — сказал дед, задумавшись. Потом тряхнул головой и продолжил. «Я думаю, что вам нужно начинать вникать в дела производства, хотя бы пока на этапе реализации». «Мы производим не только интересные вещи для этого упыря Ушакова, который заведует армией, но и много гражданских игрушек. Как думаете, может быть, пора на международный рынок выходить?» «Аммм...» — протянул я, переглянувшись с братом и переведя взгляд на молчаливую Лару, которая стояла, явно смущаясь. Но как только Стоянов заговорил о бизнесе, она стала задумчивой и, похоже, начала просчитывать варианты. «Думаю, можно попробовать разузнать, что для этого потребуется». С нами будет Борька Орлов, так что с юридическим сопровождением проблем быть не должно. Ещё у вас есть Вить Калейманов, который не откажет в подобной мелочи почти племянникам», уверенно добавил дед. «Ну вот и хорошо. Я подготовлю привычную документацию и перешлю вам». Он посмотрел на работника. «Новинки хотите посмотреть?» «А то...» Мы с Ромкой даже улыбнулись. «Тогда пошли в тир. Заодно постреляем». «Лариса, ты умеешь стрелять?» Лара покачала головой, на что Стоянов ответил, «Это не нетрудно, я тебя научу». И он стремительно пошёл впереди нас к лестнице, ведущей в подвал, где был расположен Тир.